Глава двенадцатая Только тиран с Розой покинули дом, как внутрь зашли Настя с Артемом. Оба аж тормознули в проходе и оглядели мой новый прикид, но не прокомментировали и нашлись быстро. Парень подошел ко мне пожать руку, затем к Серафиму. Настя же чмокнула мне в щеку и мило от этого покраснела. «Значит так». Я решил не тянуть и показал пальцем на игровой ящик. «Это игровая вещь». Лишние шмотки, что у вас есть, скидывайте туда. Ну и, соответственно, сами можете брать из ящика те вещи, которые лучше ваших или те, которых у вас нет. Это будет и таки общий секонд-хенд». Настя с интересом посмотрела на ящик, но я положил руку ей на локоть. загляни что туда потом. Я хочу тебе кое-что показать». «Сейчас?» — я кивнул. «Да». Девушка чуть растерялась. «Ну, хорошо». Я повернул голову к Серафиму. Когда подойдут оставшиеся, расскажешь им про ящик. Кузнец развел руки в стороны. Да без проблем. Хорошо. Я посмотрел на Настю. Пошли. Девушка на этот раз улыбнулась. Пошли. Как только мы вышли на улицу, Настя не удержалась. Куда идем? Я сделал загадочное лицо и улыбнулся. Это сюрприз. Хорошо. Тогда не буду его портить. О, заулыбалась. Наверное, думает, что я ее на свидание веду. И в целом правильно думает. Дойдя до машины. Усадил девушку на передней пассажирской сиденье, сам сел за руль и тронулся в путь. До соседнего коттеджного поселка мы добрались даже меньше, чем за десять минут. Заинтригованная Настя вылезла из тачки и начала с интересом осматриваться по сторонам, а затем показала пальчиком на стену поселка и спросила. — Нам туда? — Да. Я поднял указательный палец вверх, но сначала это. Достав из инвентаря бластер положил на капот машины кивнул девушке на засветившийся лот. Она хмурила бровки. — Это что? Я лишь улыбнулся. — Бери, вот и увидишь. Настя забрала лот и замерла, читая Ability. Через десяток секунд в ее правой руке появился бластер, и она с интересом начала крутить его перед своими глазами. Вот здесь кнопки вместо курка. Я взял правую ладонь девушки и положил на рукоять как нужно. Эти две кнопки под указательным и средним пальцем Это два разных режима стрельбы. Я развернул девушку к лесу, а сам, получилось, остался стоять сзади, приобнимая ее за талию. Попробуй выстрелить. Настя подняла бластер, прицелилась и в сторону леса шел короткий луч. А теперь нажми на вторую кнопку. Из бластера в сторону леса шел непрекращающийся луч, и одна из берез шумом завалилась. Блин, бедные деревья, но ничего не попишешь. На чем-то тренироваться все равно нужно было. Потом надо будет заваленной деревья на дрова утащить. Девушка с большим удивлением в глазах развернула ко мне свою голову, а я нехотя убрал руки с ее талии и, забравшись в инвентарь, выложил на капот еще и шлем. Это в комплект к бластеру. Настя забрала лот и через пяток секунд на ней появился точно такой же шлем, как был и на мне. Затем она наклонила голову к оружию и спросила, — Откуда это все у тебя? Я усмехнулся. — Вот оттуда это все у меня. Именно туда я тебя сейчас и отведу. Я перевел взгляд с Настей на оружие, которое она все еще рассматривала. — Нравится? Девушка оторвала взгляд от бластера. — Да, спасибо большое. Очень впечатляет. — Интересно, как тебя вид из рубки космического корабля впечатлит? Я улыбнулся девушке и подставил свой локоть, чтобы она за него ухватилась. — Ну, пойдем, покажу тебе самое главное. Девушка улыбнулась в ответ. «Давай!» Настя с интересом и опаской разглядывала круг портала, обошла его вокруг и заглянула с обратной стороны. Там, кстати, была непроницаемая серебристая поверхность. Затем она вернулась к передней части портала и ткнула в него пальцем. «Это что?» Я усмехнулся. «Портал, и нам надо именно туда». Подойдя ко входу в космический корабль, я засунул внутрь руку. «Это безопасное место, но внутри остались следы битвы так что особо по сторонам не смотри. Ничего интересного там нет». Девушка приподняла брови. «Ты же хотел мне что-то показать?» «Все так. Ничего интересного не будет по пути. К тому, что я хочу тебе показать». Настя улыбнулась. «Ну все. Окончательно заинтриговал. Веди». Кивнув девушке, я зашел внутрь и, проконтролировав, что она идет следом, пошел вперед по составленному мной маршруту. До рубки космического корабля мы добрались очень быстро. Я не оставлял много времени рассматривать окружающие, мыча вперед. Все-таки нужна определенная атмосфера, и вид давно разложившихся трупов на нужный лад точно не настраивает. Тормознув перед входом в рубку, спрятал свой шлем в инвентарь и, повернув голову к девушке, улыбнулся. «Сними шлем, дай мне руку и закрой глаза». Настя в течение пары секунд смотрела на мое лицо, затем она улыбнулась мне в ответ, с ее головы исчез шлем, и она протянула мне свою правую руку. «Еще закрой глаза!» Улыбка стала шире, и верхние ресницы как-то кокетливо опустились вниз, соединяясь с нижними. Взяв девушку за руку, осторожно повел ее вперед, обходя мусор с останками, и остановил ее прямо перед панорамным окном. Сам глянул наружу. Да тут по-прежнему невероятно красиво. Зрелище меня самого заворожило на пару секунд. Во всяком случае, пришел я в себя от голоса Насти. «Можно открывать?» Я, не отпускаю ее руку, разрешил. «Открывай» ресницы девушки взметнулись вверх, глаза тут же округлились, а зрачки расширились. Уже через десяток секунд она выдохнула. Как красиво! Настя молча смотрела на скопление мириадов звезд впереди, затем оглядела все, что было видно из панорамного окна, и опять остановила взгляд на звездном скоплении. Я отдал девушке минут пять на созерцание и спросил, «Тебя когда-нибудь целовали перед окном в рубке космического корабля в тридцати сантиметрах от бескрайнего космоса? Настя повернулась ко мне и, со все с таким же завороженным взглядом, покачала головой. «Вот и отлично! Значит, я буду первым!» Взяв подбородок девушки большим и указательным пальцем, вздернул его немного вверх и приблизил свое лицо к лицу девушки. Она медленно прикрыла глаза и, двинув своим лицом навстречу, коснулась своими губами моих. Я ответил на поцелуй, как будто весь космос за окном перестал для меня существовать. Лишь через секунд тридцать мы смогли оторвать губы друг от друга. Я подошел к ней сзади и обнял девушку. Она, облокотив свой затылок мне на плечо, повернулась к окну. Мы простояли в полной тишине еще несколько минут, любуясь красотой за стеклом, пока Настя не подняла на меня взгляд. Спасибо. Это волшебно. Когда мы с Настей вышли из портала в дом, я заприметил на тумбочке в прихожей ключи с двумя брелками. Это, наверное, от машины и от ворот. А поскольку ворота в гараж дома обычные, с двумя створками и замком, то брелок, наверное, от ворот в поселок. Полезная штука. Взяв ключи, пихнул их в карман игровых штанов. Выйдя из дома, повернулся к Насте предложил ей свой локоть. Девушка с улыбкой положила руку на изгиб моего локтя, и мы неторопливо, шагом, молча отправились на выход из поселка. Не знаю, о чем думала Настя, а вот я задумался над следующим. Этот поселок... В стратегическом плане даже интереснее, чем наш. Да, неизвестно, сколько времени продержится портал, день, два, месяц, а может он стационарный и сам по себе вообще не исчезнет. Но пока он есть, им надо пользоваться. На космическом корабле есть свет. Он горел неизвестно сколько десятков или сотен лет, так что не исключено, что прогорит столько же. А это почти неиссякаемый источник энергии. По-хорошему, надо сохранить оба поселка. Наш, в котором мы сейчас живем, тоже отлично приспособен для жизни. Но чтобы заселить оба поселка, нам нужны люди, так что я на днях возьму микроавтобус и сделаю рейд до города в поисках новых жильцов. Понятное дело, что за раз многих не привезу, а значит придется совершать рейды на постоянной основе. А по поводу того, что дармовая электроэнергия будет только в одном поселке, думаю, это не проблема. На то и существуют линии электропередач, и даже строить ничего не придется, не обязательно бросать линию напрямую. Замкнем существующий лэп. Понятно, что колхозить все равно придется, но хотя бы не так капитально. Мы с Настей добрались до ворота, и я достал связку ключей. Выбрав брелок, без логотипа автомобиля, нажал на разблокировку, и ворота действительно начали отъезжать в сторону. Отлично. Это гораздо удобнее, чем у нас, когда открывать надо ручками из домика охраны. Ворота отъехали еще на метр. И взору открылась двухметровая фигура, Кривоватые голые ноги, большой раздутый пузо, обвисшей груди покрытый зеленым мхом, и большая круглая голова с зубастой пастью и мутными белесыми глазами. Лесная баба, 149 уровень. Я толком среагировать не успел, как она бросилась к нам, схватила Настю за выставленную вперед, восстанавливающим жесть рукой дернула на себя. Рука с небольшим фонтаном крови оторвалась в районе плеча, а Настя, вскрикнув, улетела вперед. Проскользнула рядом с ногами лесной бабы и влетела головой во все еще открывающиеся ворота. У меня в груди как будто что-то оборвалось, а затем взорвалось пламенем. Я поднял взгляд на лесную бабу, начавшую обгладывать Настину руку, будто сквозь кровавую пелену, и активировал обумение сразу. Мгновение, и мой кулак оказался в горле лесной бабы. Еще мгновение, и моя рука материализовалась. «Лесная баба убита. Получен опыт. Плюс два уровня». Манекен булькнула будто подавилась ее голова больше не удерживаемая позвоночником накренилась набок а через долю секунды само тело мешком свалилось на асфальт перед трупом манекена материализовалась куча лута но я тут же рванул к неподающей признаков жизни настя она лежала на животе в луже своей крови рядом рухнув на колени я приподнял ее над асфальтом и повернул лицом к себе кровь из места где оторвалась рука больше не шла посмотрелся внимательней дышит Да и лут рядом с ней не появился. Значит, она жива. Нанесенный ей урон оказался не смертельным, а значит, она должна отрегенить. Я вон тоже часть ноги терял, и ничего отросла. Я прижал девушку, что была все еще без сознания груди. Твою мать! О нее в осяках задумался и про безопасность забыл. Я поднял с асфальта уроненную связку ключей и нажал на блокирующую кнопку на брелке. Ворота, что успели уже до конца открыться, поползли в обратную сторону. Там же, перед воротами, камера установлена. Что мешало залезть в домик охраны доглянуть, чисто ли за воротами? Еще и радовался, что так удобней, дебил! Настя глубоко вздохнула и открыла глаза. Я тут же немного отстранил ее от груди, чтобы ее было лучше видно. Ты как? Девушка нахмурила брови и зависла на пару секунд, затем усмехнулась. Жить буду. Затем, поморщившись от боли, пристала на сохранившейся руке и огляделась по сторонам. Задержав взгляд на туши лесной бабы, кивнула. «Спасибо. Ты мне жизнь спас». «Издеваешься? Наоборот, чуть не убил. Расслабился, блин». Девушка улыбнулась. «Невозможно быть на чеку каждую секунду. Свихнешься. Ну, а то, что ты меня сюда вытащил, так я знала, что это может быть опасно. Как говорится, волков бояться в лес не ходить. Да и с тобой все равно безопаснее, чем в поселке за стенами. Тем более, что у нас там вор завелся. От него тоже неизвестно, чего ждать. Пока я обдумывал слова Насти, Та повернулась так, чтобы увидеть свою культю. А рука, кстати, уже начала регенерировать. Сантиметра три точно отрегенила. Я залез в инвентарь и, достав малое восстановление жизни, протянул девушке. Та взяла его у меня из рук, прочитала свойства и вернула обратно. Это лучше в бою использовать. У меня и так все отрегенерирует через двадцать пять минут. Давай лучше найдем еды, а то я уже начала чувствовать голод. Точно, на девушку сейчас такой жор нападет. А я, блин, уже и свой рюкзак перестал с собой брать. Да, все-таки как-то даже незаметно для себя расслабился. Я встал, помог подняться Насте и, кивнув на ближайший дом, спросил. «Пойдем, поищем еду?» Девушка сделала пару пробных шагов и кивнула мне. «Пойдем».